«Вижу, что Муме он противен, но она примиряется. Очевидно, очень уж тяжело живется им. Есть желание, есть молодость, а средств нет. Да. ну вот и гадала ей Петровнушка. Ничего, говорит, из этого не выйдет. Дороги расходятся ваши. Важно, генерал, в одну сторону, а ты в другую. Не успела окончить, зашел старец». Она смутилась. — А ты постой, колдунюшка, им гадаешь и мне погадай. — Не стану, — говорит Петровнушка, — гадать. Вы сами лучше моего гадаете. А старица говорит, — Я не гадаю, и гадают неверно. А это ты, бабка, хорошо делаешь, что барынь моих тешишь. Побольше им ври, они это любят. Засмеялся и ушел. Утром мне говорит Петровнушка. И что у него за глаза? Даже страшно. Говорит, что всю ночь не могла заснуть. Все его страшные глаза снились. Между прочим, я уж несколько раз слышала такое мнение о нем. Особенно он сильно действует, когда видишь его в первый раз. Французский текст. 9 октября. Опять мерзость и ужас в том, что сделали ее священники. «О, Боже мой, прости им! Кругом мерзость!» Мама говорит, «Этот храм рано или поздно прославится». Почему она так думала? В четверг вечером она пошла в пещерную церковь. Примечание. Так называлась церковь, устроенная под Федоровским собором в Царском селе. С ней была только Мария Ивановна, няня маленького. Когда они подошли, им открыли дверь. Храм был заперт. Мама направилась к Аналою и увидела, что там горит свеча. Она была так потрясена, что стала на колени и молилась в экстазе 40 минут. Кто зажег свечу? Храм был заперт. Это Божий знак, говорит мама. В церковь сделали богатый вклад. Мама послала облачение священнику, чтобы он заботился о благолепии храма. Французский текст. 11 октября. Пишет мне Гнилушка. Примечание. Бадмаев. Он узнал о болезни маленького и знает еще о том, что старца нет, и потому думает, не удастся ли чем поживиться. Примечание. Осенью 1912 года в Скерневицах, Варшавской губернии, куда царская семья ездила на охоту, наследник неудачно прыгнул в лодку, и этот прыжок вызвал у него внутреннее кровоизлияние. Он три недели находился между жизнью и смертью. О причинах отсутствия Распутина рассказывает Радзянко. В 1912 году На шестой неделе Великого Поста царская семья поехала в Крым. Вырубовой удалось посадить Распутина в светский поезд в купе князя Туманова. Кто-то доложил об этом Николаю, который, по словам того же Радзянка, еще отдавал себе смутно в тот период отчет о событиях, и потому Радзянка не переставал открывать глаза на истинную физиономию старца. И даже представил ему в марте 1912 года Письменный доклад о Распутине. Николай, узнав о том, что Распутин находится в поезде, велел на станции Тосно остановить поезд, высадить старца и с агентом тайной полиции отправить в Тобольскую губернию. С той поры Распутин при дворе некоторое время не появлялся, приезжая в Петербург на два-три дня. И пишет мне «Многоуважаемая Анна Александровна». Примечание. Текст этот представляет собой почти дословное повторение письма Бадмаева от 9 октября 1912 года, приводимого Семенниковым в его книге «За кулисами царизма». «Зная вашу искреннюю преданность, дорогим нашему сердцу, папе и маме, а посему выслушайте меня, меня объял ужас до слез».